право на суд присяжных Для отцов-основателей это право было настолько важным, что оно закреплено дважды: в статье 3 самой Конституции и в шестой поправке к Конституции. Томас Джефферсон назвал суд присяжных судом людей. Начало суду людей было положено в 1166 году королём Генрихом II Плантагенетом. Генрих Короткий плащ Родоначальником династии Плантагенетов. Именно в этом году он издал Клорендонскую оссизу, закон, по которому предыдущие судебные системы ордалия, испытание огнём и водой, поединок, привлечение 12 свидетелей, готовых под присягой дать показания о невиновности обвиняемого, должны быть заменены системой доказательств, представленных на рассмотрение и суд обыкновенных людей. Это и было прообразом суда присяжных, распространённого в странах с англосаксонской правовой системой. Поединки, кстати, как способ разрешения конфликтов были запрещены законом только в 1819 году. В Америке первым знаменательным делом с участием присяжных было дело под названием Суд над Джонни Питером Зингером, 1735 год. Оно послужило ещё одним доказательством того, что демократия не может существовать без свободной прессы, в которой бы выражались мнения противоположные правительственным, и что именно свободная пресса является самым мощным оружием в борьбе против тирании, объединяя оппозицию и распространяя идеи свободы. У Джона Питера Зингера, немецкого иммигранта в Нью-Йорке, было своё издательство, издаваемое им нью-йоркским еженедельным журналом Была напечатана критическая статья о коррумпированном королевском губернаторе Уиллиме Козбе. Он обвинялся в подтасовке результатов выборов, пособничестве французам и других преступлениях, а в конце статьи был назван идиотом. Статья была анонимной, и Зингер, уже будучи арестованным и брошенным в тюрьму, отказался назвать властям имя автора. Его обвинили в клевете. причём в 1733 году клеветой считалась любая информация, направленная против правительства. Поскольку Зингер признал, что статья была напечатана им, а больше ничего доказывать и не было нужно, правдива информация или нет, значения не имело. Судья не сомневался, что вердикт виновен Зингеру обеспечен. В первый состав присяжных на суде Зингера вошли люди, выбранные самим Козбе. Жена Зингера Анна освещала процесс, регулярно публикуя подробные отчёты из зала суда. Эти отчёты вызвали такое возмущение общественности предвзятым поведением судьи и присяжных, что под ее давлением состав присяжных пришлось поменять. На помощь Зингеру пришёл самый знаменитый адвокат того времени Эндрю Гэммилтон из Филадельфии. Он потребовал доказательств того, что материалы, опубликованные Зингером, содержали лживую информацию. Обращаясь к присяжным, Гэмильтон сказал: "Это дело касается не только одного печатника. Это дело касается свободы". В ту эпоху, когда Америка была британской колонией, судьи давали присяжным инструкции, которые были больше похожи на приказы, нежели на разъяснения их функций и применимого закона. В данном деле судья приказал присяжным признать Зингера виновным, если они установят, что он напечатал статью факт, который Зингер никогда и не оспаривал. Но слова Гамильтона очевидно произвели на присяжных такое сильное впечатление, что им потребовалось всего 10 минут, чтобы полностью оправдать Зингера. В зале суда раздались аплодисменты. Весть об этом решении облетела всю страну. Вот из таких кирпичиков, как дело Зингера, и складывались в Америке не только свобода слова и печати, но и право быть судимым независимыми присяжными. Английская корона в ответ на решение по этому делу начала транспортировать обвиняемых в Англию, чтобы судить их там. Именно ввиду этой практики отцы-основатели придавали настолько большое значение праву на независимый суд присяжных, что закрепили его дважды: в самой Конституции и в шестой поправке к ней. Они понимали, что власть государственных органов над людьми ярче всего проявляется в возможности привлекать граждан к уголовной ответственности. Используя судебную систему, тиранические правительства преследовали своих граждан за инакомыслие и вольнодумство. И именно поэтому отцы-основатели решили поставить стену между обвинителем и обвиняемым в виде института присяжных.